494. Гуру Трудные обстоятельства жизни и усиливающийся натиск тьмы заставляют осознавать, что постоянное ощущение образа владыки в сердце становится уже неизбежностью, ибо только он может защищать от обступивших со всех сторон темных и их происков, злоухищрений и всевозможных выдумок. Только образ владыки может быть щитом. Когда это осознанно применено на деле, это уже достижение. Жизнь заставляет на практике прилагать и понимать то, что иным путем не доходит.